Ночью голоса врагов перекликаются из траншей. В глубине блиндажа снаряжаются люди, готовясь идти в дозор. Лейтенант, сержант и три солдата. Один из них, тот, что натягивает шерстяную фуфайку, погода стоит холодная, возникает передо мной в темноте. Головы его еще не видать, руки запутались в рукавах, Двигается он медленно и неуклюже, как медведь. Приглушенная брань, отросшая за ночь щетина, отдаленные взрывы, все вместе образуют причудливую смесь сна, пробуждения и смерти. Медленные сборы странников, которые возьмут сейчас свои тяжелые посохи и снова отправятся в путь. Вышедшие из земли, вымазанные землей, эти люди с руками садовников – созданные не для наслаждений. Женщины отвернулись бы от них. Но постепенно они отделяют себя от грязи и скоро всплывут к звездам. Под землей в этих глыбах окаменевшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час, точно так же снаряжаются другие люди и тоже натягивают такие же шерстяные фуфайки, пропитанные той же землей, и всплывают из той же земли, из какой они сделаны. Там напротив та же самая земля также пробуждается к сознанию через человек Там напротив тебя медленно поднимается лейтенант, чтобы погибнуть от твоей руки, твой двойник, как же и ты, отрекшийся от всего ради служения своей вере. Его вера — это твоя вера. Ибо разве можно идти на смерть во имя чего-то иного, кроме правды, справедливости и любви к людям? Их обманули или же обманули тех, кто напротив, скажете вы. Но мне наплевать на политиканов, спекулянтов и кабинетных теоретиков любого из двух лагерей. Они дергают за веревочки, произносят громкие слова и полагают, будто и в самом деле руководят людьми. Они верят в наивных человек Но если громкие слова прорастают, подобно семенам, пущенным по ветру, значит, на просторе ветров нашлась для них благодатная почва, готовая принести урожай. Пусть циник воображает, будто подмешивает в семена песок. Земля сумеет распознать зерно. Дозор снаряжен, и вот мы шагаем по полю. Под ногами трещит стерня, И в темноте мы то и дело спотыкаемся о камне. Я сопровождаю до самой границы этого мира тех, кому приказано спуститься в узкую долину, отделяющую нас от противника. Ширина ее — 800 метров. С обеих сторон она простреливается артиллерией, и крестьяне ее покинули. Она пустынна, захлестнутая паводком войны, и на дне ее спит потонувшая деревня, населенная призраками. потому что остались здесь одни только собаки, которые днем рыщут в поисках добычи, а по ночам голодные воют от страха. Вот и сейчас, около четырех часов утра, вся деревня смертно воет на восходящую луну, белую, словно кость. «Вы должны разведать, нет ли там противника», — приказал командир. «На той стороне, разумеется, озабочены тем же самым, и точно такой же дозор выслан нам навстречу. С нами шагает комиссар, имени которого я не помню, но я никогда не забуду его лица. «Ты их услышишь», — говорит он мне. «Когда выйдем на передний край, окликнем их, тех, кто на другой стороне долины». Иногда они отвечают. Этот человек стоит у меня перед глазами. Страдая ревматизмом, он тяжело опирается на узловатую палку, У него лицо старого сознательного рабочего. Он наверняка возвысился над политикой и партиями. Он поднялся над распрями убеждений. Жаль, что теперь мы уже не можем изложить нашу точку зрения противнику. И он идет дальше как апостол, обремененный своим учением. А напротив, я это знаю и вы это знаете, находится другой апостол, тоже один из верующих, одаренный своим учением, Он месяц тяжелыми сапогами ту же самую грязь и тоже идет на это свидание, о котором и не ведает. Наконец мы подходим к земляной губе, нависшей над долиной, к последней террасе, к этому вопросительному оклику, который мы бросим противнику, словно вопрошая самих себя. Ночь высится, как собор, и какая тишина, и ни единого выстрела. Перемирия? О, нет. Скорее, нечто похожее на ощущение чьего-то присутствия. Обе стороны прислушиваются к одному и тому же голосу. Братания? Тоже нет, если разуметь под этим ту особую усталость, которая вдруг расслабляет людей, заставляет их делиться последней сигаретой и растворяет в общем изнеможении. Попытайтесь шагнуть навстречу противнику. Быть может, это и братания, но пока еще на такой духовной высоте, что оно захватывает лишь часть души, которую невозможно выразить словами, и потому здесь внизу не избавляет нас от резни. У нас просто нет еще языка, чтобы высказать, что же нас объединяет. Мне кажется, я понимаю комиссара, шагающего рядом со мной. Откуда явился он с этим открытым взглядом, привыкшим следить за движением плуга? Вместе с крестьянами, среди которых он рос, он смотрел, как живет земля. Потом он ушел на завод и смотрел, как живут люди. Металлист. 20 лет я был металлистом. Никогда я не слыхал исповеди более возвышенной, чем исповедь этого человека. Я человек неотесанный. Трудно было все это понять. Инструменты с ними обращаться куда легче. Их я знал хорошо, мог что угодно объяснить, чувствовал их. А вот когда захотел понять явления, идеи, жизнь, объяснить это другим, вы-то привыкли рассуждать. Вас с малолетства этому учили, и вы себе не представляете, до чего это трудно рассуждать. Но я старался, старался, и понемногу почувствовал что башка начинает варить. «Нет, ты не думай, будто я себя нахваливаю. Мне еще многого не хватает, я еще деревенщина, не научился обхождению, а ведь без этого нет человека». Слушая его, я вспомнил фронтовую школу, приютившуюся в каком-то укрытии, сложенном из камня, словно жилище первобытного человека. В этой школе один капрал преподавал ботанику, В грубых руках капрала был цветок мака. Он осторожно разнимал его лепестки, приобщая своих заросших бородами учеников к тихим таинствам природы. И солдаты слушали его с наивной тревогой. Они так старались понять эти уже старые, очерствевшие от жизненных тягот люди. Но им сказали «Вы темные, вы звери, вы только выползаете из своего логова, нужно догонять человечество». и, тяжело ступая, они спешили вдогонку. Так присутствовал я при этом пробуждении сознания, подобном прорастанию зерна. Родившись из глины в доисторической ночи, оно постепенно поднялось до Декарта, Баха или Паскаля, до этих выточайших вершин. Каким волнующим было это стремление научиться мыслить, о котором рассказал комиссар, это потребность возрастания. так растет дерево. Именно в этом таинство жизни. Только она вбирает питательные соки из земли и возвышает свой росток вопреки закону притяжения. Какое воспоминание эта ночь, подобная собору? Душа человека, раскрывающая свои стрельчатые своды и шпили. Враг, с которым мы сейчас начнем говорить. Им мы, караван паломников... бредучих по черной, сохшей, усыпанный звездами земле. Мы безотчетно ищем новое Евангелие, возвышающее нас над нашими временными верованиями. Ведь из-за них проливается слишком много человеческой крови. Мы на пути к грозовому синаю. Наконец мы у цели. Наталкиваемся на заспанного часового. Он дремал за невысокой каменной стеной. Да, в этом месте они иногда отвечают — а бывают и сами зовут, а другой раз не отвечают, как им вздумается. Словно боги. Первая линия траншей избивается в сотни метров позади нас, а эти низенькие стены, прикрывающие человека по пояс, — сторожевые посты, не занятые днем. Они висят прямо над провалом. Кажется, будто, облокотившись о парапет, ты стоишь над пустотой и неведомым. Только я успел закурить, как чьи-то сильные руки пригнули меня к земле. Остальные тоже пригнулись. В тот же миг слышу свист пяти-шести пуль, летящих, впрочем, слишком высоко, и потом снова тишина. Это просто напоминание о правилах приличия. Курить на виду у противника не принято. Еще три или четыре человека, закутанные в одеяло, часовые с соседних постов, присоединяются к нам. Там напротив проснулись, Они разговаривают. Тут хотят послушать. У них есть один — Антонио. Иногда он отвечает. Кликни его. Человек привстает, набирает в легкие воздуху, складывает ладони рупором и, что есть силы, медленно бросает в пространство. Антонио! Озглас ширится, растет, катится по долине. Пригнись, — говорит мне сосед. Иногда они стреляют на крик. Мы затаились, прижавшись плечами к камню и слушаем. Выстрелов нет. Ну, а ответа? Трудно сказать, все полно звуков. Ночь поет, словно морская раковина. «Эй, Антонио! Ты что?» Их здоровенный парень, сорвав голос, переводит дух. «Ты что, спишь?» «Ты спишь?» — повторяет эхо на другом берегу. «Ты спишь», — повторяет долина. «Ты спишь», — повторяет ночь. Этим заполнено все. И мы поднимаемся в порыве необыкновенного доверия. Не стреляют. И я представляю, как они там слушают нас, ждут, ловят человеческий голос. Вероятно, этот голос не возмущает их, раз они не нажимают на спусковой крючок. Да, они молчат, но какое внимание, какую готовность выслушать, выражает эта тишина, если простая спичка может вызвать стрельбу. Как знать, какие невидимые зерна, унесенные нашими голосами, падают на просторы черной земли. Они жаждут наших слов, как мы жаждем их ответа. Но пока эта жажда обнаруживается лишь в готовности выслушать. Они по-прежнему держат палец на спусковом крючке, и я вспоминаю маленьких хищников — которых мы пытались приручить в пустыне. Они смотрели на нас, они нас слушали, они ждали, когда мы дадим им угощение, и все же стоило нам шевельнуться, и они бы вцепились нам в горло. Мы прячемся понадежнее, и, подняв руки над стеной, чиркаем спичкой. Три пули срываются к короткой вспышке. О, это намагниченная спичка! Она означает Мы на войне, не забывайте об этом, но мы вас слушаем, наша суровость не мешает любви. Кто-то отталкивает здоровенного парня, ты не умеешь, дай-ка я попробую. Могучий крестьянин ставит свой карабин к камню, набирает воздуху и кричит, «Это я, Леон, Антонио!» И возглас улетает, охватывая пространство. Никогда я не слышал, чтобы голос звучал так просторно. В разделяющей нас черной бездне это словно отплытие корабля. 800 метров до противоположного берега, столько же обратно, 1600. Если они ответят, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пять секунд бедмолвия, в котором жизнь будет висеть на волоске. Каждый раз это будет словно посольство в пути, Поэтому даже если они и ответят, мы не почувствуем непосредственной связи друг с другом между нами встанет инерция незримого мира, которую придется преодолевать. от голос отправлен в плавание, перенесён волнами причалил к другому берегу секунда две мы похожи на потерпевших кораблекрушения, которые бросили в море бутылку три четыре секунды Мы похожи на потерпевших кораблекрушения и не знаем, отзовутся спасители или нет. 5 секунд. «Оу!» Далекий голос умирает на нашем берегу. Фраза погибла в пути, от нее остался лишь непонятный возглас. Но я принимаю его как вспышку. Мы в непроглядной тьме, которая вдруг осветилась далеким окриком с лодки. Нас охватывает безотчетная радость». Мы открываем очевидность. Перед нами люди. Как это выразить? Будто образовалась невидимая щель. Вообразите дом ночью, все двери на замке, и вдруг в темноте на вас пахнуло сквозняком. Одна легкая струйка, но вы ощутили присутствие человека. Вам когда-нибудь доводилось смотреть в пропасть? Мне вспоминается провал в Шезри. Затерянная в лесу черная дыра — Шириной в один-два метра и глубиной метров в тридцать. Ерунда. Надо лечь животом на сосновые иглы и бросить в эту черную трещину камень. Отзвука нет. Проходит секунда, другая, третья, и спустя вечность доносится, наконец, приглушенный грохот. И чем позже, тем слабее он отдается под животом, тем сильнее он вас потрясает. Какая бездна! Так и этой ночью запоздалое эхо строило целый мир. Враг, мы, жизнь, смерть, война — все это было заключено в нескольких секундах тишины. Снова ждем, послав свой сигнал, снарядив свой корабль, отправив через пустыню свой караван. И, конечно, там, как и здесь, тоже готовится принять его этот голос, разящий, как пули в самое сердце, И вот ответное эхо — «Пора! Пора спать!» Оно долетает до нас исковерканное, изодранное, словно мольба о помощи, просоленное, истрепанное, размытое морем. Как трогательна эта материнская забота со стороны тех самых людей, что немедленно стреляют на огонь сигаретой. «Кончайте! Спите! Пора спать!» Кричат они нам во всю силу легких. Нас немного лихорадит. Вы, конечно, подумаете, что это была игра. Вероятно, и они так считали, эти простые бесхитростные люди. В своем целомудрии они, по-видимому, так бы все и объяснили. Но игра всегда таит глубокий смысл. Иначе откуда бы взялся азарт, наслаждения и власть игры? То, что, возможно, было для нас только игрой, — как нельзя более соответствовало этой ночи, подобный собору, этому пути на Синай, и, заставляя учащенно биться наше сердца, не могло не отвечать какой-то невыразимой внутренней потребности. Нас возбуждало то, что, наконец, была установлена эта связь. Так лихорадит физика, когда идет решающий опыт, в итоге которого он вычислит вес молекулы, он установит всего лишь... еще одну постоянную среди сотен тысяч других, он добавит, казалось бы, всего лишь песчинку к зданию науки, и все же сердце его замирает, потому что речь идет вовсе не о песчинке. Он держит нить, он держит нить, вытягивая которую постигают тайны Вселенной, ибо все связано между собой. Так лихорадит спасателей, когда они, забросив трос один раз, двадцать раз, вдруг чувствуют по едва ощутимому рывку, что тонущие, наконец, ухватились за него. Горсточка людей, отрезанных от мира, затерянных в тумане среди рифов, волшебством стальной нити оказались связанной со всеми мужчинами и женщинами всех портов. Так и мы этой ночью перебросили к неведомому легкий мостик, и вот он уже связывает оба берега мира, и мы сочетаемся со своими врагами, прежде чем умереть от их руки. Мостик наш такой легонький, такой хрупкий. Что можем мы ему доверить? Чуть потяжелее вопрос или ответ, и он не выдержит. Значит, надо поскорее передать лишь самое главное, только истину истин. Я будто до сих пор слышу того, кто взял в свои руки переговоры, кто словно рулевой принял на себя всю ответственность и стал нашим послом, потому что сумел вызвать на разговор Антонио. Я вижу, как он, вытянувшись во весь рост над стеной и, уперев о камень широко расставленные руки, с размаху бросает самый главный вопрос. «Антонио, за какой идеал ты воюешь?» Уверяю вас в своем целомудрии, они бы еще стали оправдываться этому шутим. Они так и будут думать потом, если своим беспомощным языком попытаются выразить движение души, которое никаким языком выразить невозможно. Движение человека, который только-только начал в нас пробуждаться. И нужно усилие, чтобы его освободить. Солдат, ждущий ответное эхо, я видел его взгляд, ожидает его всей душой, как ожидают воду в пустыне. И вот он. Этот обрывок послания — это исповедь, наполовину стертая пятью секундами полета, словно древняя надпись. «За Испанию!» Потом я слышу «Ты!» Вероятно, он, в свою очередь, спрашивает того, кто рядом со мной. Ему отвечают. Я слышу, как бросают этот торжественный ответ. «За хлеб для моих братьев!» потом поразительное «Спокойной ночи, амиго!» На что с того края земли доносится «Спокойной ночи, амиго!» И снова все возвращается в тишину. Там, напротив, должно быть тоже уловили лишь разрозненные слова. Он состоялся, этот разговор, плод долгого пути, опасностей и усилий, он исчерпан. Эхо под звездами уравновесило его. Идеал, Испания, хлеб для братьев. Пришло время, и дозор снова отправился в путь. Он уже спускается к деревне, туда, где произойдет нежданная встреча. Ведь напротив такой же дозор, подчиняясь все той же необходимости, погружается в ту же бездну. Под внешней оболочкой различных слов обе стороны возвестили одинаковые истины. Но даже при таком глубоком единстве веры и те, и другие могут погибнуть. Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи «ВОЗ» Москва. Ноябрь 1971 года. Читал Терновский.